Все атомы игрока были раскиданы по земле и траве, плыли в воде и витали в воздухе. Их собирала женщина. Она пила, ела и вдыхала эти атомы, и так в ее теле рос и набирался сил игрок. И вот игрок покинул теплый и темный мир лона его матери и попал в бесконечно долгий сон. Игрок стал новой историей, прежде не слышанной, а записана была буквами ДНК. Игрок стал новой программой, впервые запущенной но возраст ее исходного кода исчислялся миллиардами лет. Игрок стал новым человеком, чья нога никогда еще не ступала по земле, а создан он был из материнского молока и любви. Вы и есть тот самый игрок. История, программа, человек, созданный исключительно из материнского молока и любви. -с -с. Иногда игрок создавал простой крошечный мир, где было тепло и тихо, и никого туда не пускал.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 Город освещали стержни края, рассыпаясь белоснежными искрами. Где-то хлопали своими крохотными панцирями шалкеры. Рядом с Телосом на привязи, словно пес, парил огромный фиолетовый корабль, лишенный океана. Пиратский корабль. Ко многим городам края до сих пор были привязаны корабли. Правда, никто не знал, зачем. Так же, как никому не было известно, кто же построил здесь все эти огромные странные города.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 Двенадцатилетние близнецы Финн и Мос спустились в трюм своего корабля. Странники края всегда жили здесь. На своем корабле вместе с двумя братьями и двумя сестрами – Джаксом, Куалом, Джесс и Руари. Каждый день их навещал дорогой друг Кен. Кен был высоким, худым и темным, как и все краефраги. Выше Руари, но чуть ниже Джакса. Его глаза были большими и красивыми, но Кен всегда щурился, стараясь их спрятать, чтобы никто не обращал на них внимания потому что глаза Кэна отличались от больших, ясных, пурпурно-фиолетовых глаз других странников. Они были зелеными. Кен так красиво играл на музыкальном блоке, вам бы и в голову не пришло, что на нем можно так играть. Джаксу нравилось дразнить Мои и говорить, что она влюблена в Кэна. Братья все такие. Они не помнили никакого другого места. Здесь они выросли. Это был их дом, их и всех странников, которых можно найти сотнями на любом из местных островов.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 Камни, глина, песок и старые книги с оборванными корешками. Окрытое плесенью сине-зеленое яйцо со странными прожилками по всей скорлупе. Финн совсем не задумывались о том, как уродливо оно выглядело. Они положили яйцо огня и надеялись, что произойдет что-то непредсказуемое, что-то новое. Семья странников знала, что существуют и другие миры. Ведь вполне логично это предположить, если живешь вместе под названием Край. Если существует Край, то должно быть и начало. Место, благодаря которому край и стал так называться. Что-то совершенно другое. Зеленое яркое, с голубым небом и синей водой. Место, где бродят овцы и свинки, летают пчелы и плавают кальмары. Финны слышали много историй. Но их миром был край. Здесь все семеро странников были в безопасности со своими вещами, своей семьей и своей историей. Большая и счастливая. Их стая.